Словарь авторов «Литреса» или как не читать газету по утру. Котик, ты видела в газете Новая Россия, что Галкин стал автором «Литреса»? Да ладно. Уверяю, богом клянусь. А сколько их всего на Литрессе? Кого их? А, понял. Поговаривают, что около тысяч человек. Да это же целый городок. Да не то слово. И что, из них никто не работает? Только пишут свои шедевры? Вот именно. В этом городке несостоявшиеся юристы, психологи, экстрасенсы и даже президенты. Сколько рук пропадает зря. А могли бы матушку Русь с колен поднять, если бы они пошли работать на заводы. Да, мало рук в стране, кругом писатели. Да откуда они берутся-то? Поговаривают, что их привезли на платформу из Московского зоопарка. Вроде обитали в клетке вместе с гориллами, но участились приступы диареи. Поэтому доктор, мать его, кажется, айболит, посоветовал перевести их на литрес. Для чего? Может, литература исцеляет этот недуг. Ладно, читай газеты дальше, а то не успеешь на работу сварщиком. Хорошо. Но сначала я расскажу тебе о том, как не читать газеты по утру. Слушаю. Думал, думал, думал и придумал. Помню, как я бегал за газетой в метро, а за мной полицейские. Раньше их называли милиционерами, но сейчас Газпром решил иначе. Но я не о том хотел сказать. Вот только представьте, что Мэри Поппинс спустилась с неба ко мне и захотела почитать мою историю но не для воспитания моего мазохистического характера хотя сплётка я бы позволил ей себя перевоспитывать но я не о своих фантазиях скорее речь идет о страшном замысле который пришел в мою голову ведь никто на свете не знает что газеты все врут все верят в то что пишут в газетах но почему все что тупые или мир съехал с катушек и я думаю что и то и другое Однако, как-то раз ко мне пришел бородячий пес возле Эрмитажа и начал со мной разговаривать. Ты кто? Из какой породы будешь? Из Литровской». Ну там разные бывают люди. Ты стандартный или из продвинутых? Нус, стандартный. Сразу видно, жадный. Продвинутый Литровец вчать не разговаривает. Там только те, что из себя ничего не представляют. Ошибаешься. Человек не зависит от своей породы. Человек больше, чем Литрес. Ну-ну, Литряковские думают иначе. Кстати, ты знаешь, зачем ты стал автором Литрес? И тебя хотят записать в словарь авторов Литреса. Допустим, к чему ты ведешь. Просто-напросто тебя оцифруют, а потом заморозят тебя навсегда, когда выдохнешься. Затем тебя переработают в мясной сюжет и отправят в магазины Эксмо. Это же успех. Нет, это твоя фантазия. Ты разговариваешь сам с собой. Тогда я пришел в себя, но вокруг в больнице, ни единой души. Пустота, экзистенция, револьвер и записка. На ней написано: мужу Антонины Петру Перебытко. Слушай, вот зачем ты написал свой опус? Тебе вот зачем смеяться над простыми людьми? Не, другой темы? столько сюжетов хотя уже все давным-давно написаны в древней Греции. Что записался? Так хахачи, чтобы горло аж заболело. Постой, и последние слова. Нельзя быть человеком, если ты никого не считаешь человеком, а собакой. Тогда ты поймаешь дзэн и перестанешь читать газеты. Кто же этот аноним? Может, бог? Нет. Просто бог литературы занимается другими делами. Какими? Наверное, переписывают Библию, которую написали люди. Может, писатель? Слишком очевидно. Точно нет. Может, президент США? Он слишком занят раздачей санкций. Тогда я понял. Это же открытое письмо президенту от графоманов Аманов чтобы он одобрил петицию, направленную на прекращение существования моей авторской страницы на Лютресси. Ведь я не просто муж Антонина, которой я рассказываю, как не читать газету поутру. Главное держать секрет до финала. Но графоманы открывают его в начале повествования. Но во всем должен быть предел. Главное это не история, а мир, которому ты поведаешь эту историю. Само собой, что авторы литрса хорошие, добрые люди, которые верят в чудо, то есть в себя, и думаю, что знают все, попивая джека Дэниэлса и лежа на кровати. Им не нужны читатели, а необходимы потребители фастфуда. У них есть авторитет, и все ниже этого авторитета. Слышал, что у некоторых авторитет Чернышевский, но я никогда не читал его. Про Достоевского нельзя ничего плохого говорить. Это табу, иначе тебя закопают, а потом обратно зароют, чтобы снова закопать. Как они собираются это сделать? Никто не знает. Разве что я знаю. Я же серийный убийца потому что я люблю писать триллеры, похожие на фильм 7. Вы догадались, что я люблю этот фильм. Кстати, мой маньяк не убивает жертв. Он просто приносит своим жертвам мороженое каждый день. В итоге героя всех достало, и его отправляют в психушку к таким же мороженщикам, как и я. Ладно, перейдем лучше к разговору о газете, а то мы постоянно соскакиваем с темы на рему. Кто любит психолингвистику, тот поймет, что я хочу сказать. Что я хочу сказать всем авторам Литреса? Заклинаю, чтобы вы все, все вместе, в эту секунду, пошли в бар и оторвались с проститутками. Ведь кто может отказаться от сногсшибательной женщины в баре Святые Угодники? Ну хорошо, только гетеросексуализмы, гомосексуалисты и асексуалисты. Насчет гомосексуалистов не уверен. Они любят с подружками поболтать. Хотя о чем болтают авторы Литреса? О деньгах, о чем же еще? Ведь все хотят есть. Понимаю, я сам такой. В смысле, латентный гетеросексуал и люблю еду. Ну так вот, мне Стрептизёрша говорит: "Ты знаешь, чего хотят женщины? Денег? Нет. Хороший плотный стояк. А как же заграничные поездки, дом озера и детишек?" "Ложь. Хороший плотный стояк. Как штанга, что ли? Нет, еще раз. Хотя постой, верно. Вот почему не стоит читать газету поутру. В яблочко. Антонина, вот такой вот рассказик получился. Что думаешь об этом? Не спеши говорить. Постой, ты чего зависла? Прожуй котлету с яичницей. Дорогой, вот теперь я точно не нагоню литрез и газеты читать не буду, а то завтрак испорчен. Вот-вот. За несколько лет до создания проекта Litres самоздат. По радио сообщают. Началась Третья мировая война. Мы обращаемся к вам, чтобы вы осознали, что бесконечно можно смотреть не только на огонь, но и на флуд. Извиняемся, ошибка. Но и на флуд вычеркнуть из эфира. Блин, ты вышел Зефира? Сколько еще можно глазеть на баб с обложки Forbes, то есть Playboy. Неужели в этом курятнике не найдется нормальных специалистов, которые не рукопожатой, а разбираются в своем деле? Ходят только по кругу комнаты и еще не строят из себя предводителями, каким-нибудь Наполеоном. Мне искренне всех вас жаль. Вы ничего не добились. Вы никто, и вас не спасет любовь и даже водка. Могли бы уже придумать лучшее название для моей передачи, которую слушает только мой сосед-бездельник название "Русские в теме". Какие еще русские в какой теме? И кто вообще платит зарплаты этим лабораторясам? Достало. Пойду-ка я лучше открою свой бизнес. Назову его "Литрес Самоздат". Найму клоунов писателей и буду зарабатывать 65% от их прибыли и даже больше. Вот будет жизнь. Эх, сказка. Вот где раки обитают, а не в газетах. Все там, есть все. Поп Робик и Тавтун. Нике авторских страницах из Литреса. Ладно, шучу. Просто шучу. Юмор такой, да жизнь такая. У гениев всех такая жизнь. Их никто не понимает. Они пытаются доказать обратное. Увы, мир несовершенен. Да и я тоже. заткнись, ты в эфире. Пип, пип, пип.